Голова шестнадцатая связалась с уродом Недоразютым, констатировала Эри, с тупой истеричкой, кретином. Тупой истеричкой я своё мнение менять не хотел. Зачем ты поперлся со мной, дурада ещё, всех Дронного села? В замку-то пространство захотелось. Поначалу всё шло хорошо. Я пролез в шлюз, потихоньку смеялся, отснацует фарсунок, благо потолок был невысоким. Дрон убосик старательно изложил на садки мей попол, собирая мельчайшие частицы грязи и пыли. Я же одно оттираю мои следы. Материал шлюза был достаточно прочным, по крайней мере, диссосатный нож и насадки дрона его не взяли. Крупконцетанели, кроме радикально чёрного цвета, ещё и границы имел, бороздку толще плиты вставать, на него я не стал, мало ли что. Когда я в третий раз пошёл туда обратно, Эри не выдержала и заслала ко мне ремонтника. Тот начал обследовать стены, плавно переходящие в пол и потолок, на предмет скрытых полостей. Логично. На дюрех он нашёл одну такую, почему бы им здесь не быть. Видимо, причина всё-таки была, потому что ремонтник не обнаружил ничего, нона следил. Второй дрон-уборщик кинулся спасать чистоту помещения, улекая за собой третьего. На некоторое время, что залом освещение стало тесновато, и я уже дрылся к входу, чтобы выбраться обратно в пещеру. Как тут Эри решила, что я недостаточно внимателен и она использует сканером, который даже этот жук не сумел обнаружить. Но так сможет добиться успеха? добилась обца. Когда мы все оказались внутри, после ухода штурмспе по периметру образовались четыре отверстия, откуда вылезли ещё четыре харсунки и сорвировали силовой щит. Стольки, что задёрнулись, пытаясь замкнуться, но у них ничего не получилось. Тут уж мы и постарались, что что о портить умеем. Поэтому парада, начавшаяся ссыпаться, обмывалась и в узком проёме тоже. Потом, после слухожания, я даже через свиток ощутил едкий запах спекаемой глины. Нас замуровывали. "Семья Надежда, подано на штурмовик, оточни на передатчик, теперь спасать надо было нас". "Нет связи", ответила моя посени блондинка-инженер. "А у тебя?" "Тоже пока нет, спокойно", ответил я. Тогда мы ещё не паниковали. Паниковать мы начали через час после попыток прорваться через целовой щит, ослабить форсунки, пробить стены и активировать аварийный лифт. И вот это обстояло то, что сначала включился второй силовый щит, отрезав нас от первого щита и от одного из уборщиков, который как раз пытался использовать одну из нижних харсунок. Но как испортить? Он натёр её до блеска и продолжал полировать дальше, видимо, чтобы сточить под ноль. После того, как появилась ещё одна радужная плёнка, связь с дроном потерялась. Он успокоился и начал очищать грязь с самого себя. Эри в ответ отчех этого не успокоилась и таким образом нас оттеснили Ещё на несколько метров включился следующий щит, правда, ремонтников в последний момент успели вытащить. На какое-то время девушка оставила деструктивные попытки, но потом попробовал ещё раз, и ещё. И теперь мы стоим в небольшом отсеке между последним силовым щитом и стенкой с зачёрным кругом. С нами были ремонтник и последний оставшийся дрон-уборщик. Два человека и два робота. После моего справедливо замечания Эрина Доллась осёлившись на пол прямо в центре чёрного круга, и изобразила статую Будды. Я такое видел в вендорской тюрьме, где провёл каникулы между вторым и третьим курсами. Но что ещё было сказать? Мы простаредух робота Штурмовик, с которым не было связи, чуть и глушили всё, что можно. У нас не было еды и воды, правда, скафы могли накапливать воду из воздуха, но в ограниченном количестве. Тем временем сам слёзом, что это явно происходило. Щиты покраснели, стали заметно толще, превратились из двухмерных в трёхмерные. Раздалось низкое гудение, свет на мгновение моргнул, я бросился вперёд, но не успел. Ближайший щит восстановился. А с щита до круга было метров 4, не такое уж большое расстояние, чтобы ловкому парню вроде меня не придарить за один хороший прыжок. Так что я впечатался в щит, получил порцию электрического заряда, большую часть которого, скажем, взял на себя. Отичил на место, сгруппировавшись, перекатился ещё и было не врезался в ещё один щит, вырошли как раз по контуру круга и отделившие меня от Эри. Девушка словно в аквариум попала. Что она там орала, я не слышал, думая всякие неприятные вещи обо мне, энергетические барьеры подвлащали из рук тоже. Так что мы с двумя тронами, которые оказались полуумнее человеческой блондинки, и не полезли в специально маркированное место. Наблюдали, как она там била кулаками по радужной поверхности, пыталась прорваться. При головерх, в общем, вела себя как обезьяна в клетке. Я помочь ей ничем не мог, даже если бы захотел. Радужный цирин меня тоже не пропускал, дроны застыли на месте и ни на что не реагировали. Словно их вырубило, всех вчетверых. Стена выходила из бороздки, окружавшей круг исчезало точно такой же в потолке. Попытался расковать поверхность тоннеля вокруг этой бороздки десартом ножом, только хуже сделал. Бареж замергал, взял всё матовым, потом его всенепрозрачным. И вдруг исчез, только эрица уже не было. И что интересно, остальные барьеры пропали тоже все, кроме самого первого, прилегающего к буйной роже. Моя клетка стала больше. Путь к Сурмиекову был всё ещё закрыт. Прорыть тоннель было нечем, тут только зричатка бы помогла. В фильмах, которые я насмотрелся, пока литал от одного камня к другому соднишни, бравые ребята доставали из оружия батарей и завали их. Но, во-первых, это и для меня было бы опасно, а во-вторых, как разобрать нож или пистолет, я не представлял. Выглядело они монолитно, ни винтов, ни защёлок не было. Блоки питания дронов находились за панельками, обычный зелёный кубик, который по мере потери заряда менял цвет, становясь красным. Кубик выдерживал давление в сотни атмосфер и температуру в 1000 градусов. Не хотелось мне рисковать, но уж ладно, так и быть. Щёлкнул на круг, изобразил эриу ролибудды. Барьер не появился. Попрыгал, поковырял ножом бороздку без толку. от ничего делать, начал прохаживаться туда-сюда по кишке шлюза. И в какой-то момент понял, что что-то в интерьере поменялось. На стене появились контуры человеческой ладони. Обычным глазом их было не увидеть, а вот инфракрасным диапазоне очень чётко. Твою вырвалось же я. Впечатки можно было отпечатать ладонь сколько угодно, но вот стоило приложить голую ладонь, как она словно приклеилась к поверхности. Несколько секунд я пытался всё оторвать, чувствуя какие-то уколы и жжение. Наконец удалось. На вид ладонь была целой, вот только в центре родинки, которую я получил на потерявшемся корабле, выступила капелька крови. Неприятно. Неизвестно, какую инопланетную заразу мне тут занесли, да ещё и пигментное пятно лечит соленомяс капсуле, и если нет, стану ли я мутантом вроде кузнечика в местных. Так что, возможно, скоро буду наги пе охотиться и на бывших сакамерников. И вообще, точно блядинка сказала дебил, кто же правой рукой прикладывает. Вот лежился бы её, а левой я не очень умею, темьтесь и ножом. Контур видела дони сейчас, барьер остался. Ладно, тест не прошёл, не узнан нами местный механизм. Не обрадовался мол Дэн Паскин, припёршись из далёкой-далёкой галактики, радость какая, давайте его выпустим поскорее, чтобы он тут ничего не испортил. Нет, не было такого. Так что вернулся обратно в круг, снова уселся возле лотоса, прикрыл глаза. Не знаю чего. Может, зараза начала распространяться по организму. Но усталость навалилась внезапно, потянуло в сон, и я задремал. Очнулся от того, что поверхность подо мной завибрировала. Прямо передо мной на чёрном круге зажглись три символа: два ярких и один тусклый. Вот только этого не хватало. Скорее всего, мы с Ириной на секретный ко всеадский обед проникли, и теперь нас ждёт погляд от поголовки чем-нибудь тяжёлым. Всё, что нам оставалось, так это сидеть здесь и ждать аварийную команду. Если это подземная база наших тюремщиков, то к ним наверняка ушёл тревожный сигнал. Конфедераты были люди неторопливые, и планетой они могли по нескольку тысяч лет разрабатывать, и вообще не особо напрягались. А долго ждать я не мог без еды и воды. И со смертельной болезнью, которая вроде прошла, поскольку чувствовал себя отлично. Если пересуждать эти символы должны обозначать какие-то помещения или уровни. Только индикатор, на котором я нахожусь. А остальные два стоило проверить, может, там есть нормальный выход. Лифт ведь вверх должен подниматься или спускаться, что вероятнее, но меня первый вариант больше устраивал. Кноппа с следующим после тусклого символом. Круг начал вращаться. Я взял нож и пистолетную изготовку, мало ли кто уже меня поджидает. Спуск был недолгим. За 10 секунд площадка упала на непонятную глубину. Перестал кружиться, вертикальные стенки исчезли, и я оказался там же, где и был. Почти. Шлюз был точно такой же, только створки задвинуты полностью, и щита не было. Сразу за створками шёл узкий коридор, куда я осторожно вышел, вводя пистолетом из стороны в сторону. Через каждые 30 м такие же проёмы вели в какие-то другие помещения, шлюзы или коридоры, о вот только попасть туда не мог. И дойдя до пекладок я свернул часть тела, ногу Э кое-что стилив печатал, но двери оставались для меня закрытыми. В конце концов я сделал полный круг, насчитав 10 дверей и вернулся обратно. Остался ещё один уровень. Теперь горели два крайних символа: тот, что сначала был тусклым, и ведущий на следующий. Он же последний уровень. Постучал по нему пальцем, потом ещё раз, и ещё на символ не реагировал. Прижал ладонь, и всё сразу наладилось. Кабина лифта понесла меня снова вниз. Вот только спуск был значительно дольше. Такое впечатление, что не меньше чем на километр спустился с иприущенности, вот тут не было. Когда барьер исчез, я оказался в огромном зале, потолок находился очень высоко, а стен даже видно не было, они терялись в полумраке. На полу прямо возле круга стоял столбик со светящимся отпечатком ладони, словно так и просил, чтобы я его потрогал. Ремонтник загрузил последнее бессознательное тело в штурмовик, сварил грузовой отсек Я похлопал паука по указанному корпусу. Дон хорошо поработал, сначала остановил своих коллег, а потом ещё и досказал вместе с ними то, что осталось от экипажа трактора. И так уж и мало: три живых тела и два фрагментами в мешках. Апостелю учестил мой скаф. Второй, он же последний уровень бывшей имперской базы был надёжно запечатан. Я поштрался, что этот бик-серия оказался пультом управления всем этим комплексом, который, кстати, на самом деле спасти их троих, что ещё дышали. Когда кузнечики разрували первые две жертвы в той пещере с постоянным глиняным домиком, программа по спасению разумных существ посчитала, что должна вмешаться, и ликвидировала всех тротаристов, кого полностью, а кого частично внутри. Опаза были собственные дроиды, которые утащили добычу в утилизатор, так что от кузнечиков не осталось и следа. Всё, что мне пришлось сделать, это найти в одном из помещений заключённых целых и разобранных на части, пинками и похлопыванием по щекам разбудить Эри. который я предварительно оточил крифту сам своими руками, потому что единственный оставшийся на уровне дронбазы внезапно сломался. Потом с её помощью мы восстановили наших дронов, которые уже через автоматический перемещающийся лифт и открытый шлюз перетаскалися к штурмавик, собрав останки закручённых в контейнере. Среди тех, кому повезло, неожиданно одному я знакомому оказалось, который с тёмными волосами и татушкой на лбу, хакеше части. С девушкой всё было в порядке, за исключением нескольких садин и синяков. Шусли специально оставил открытым, всё равно этого уже не утаить. А если надо что-то спрятать, то лучше всего положить на самое видное место, что, в принципе, я и сделал. Там внизу с помощью центра управления базой, выеди нижний уровень из состава общего комплекса, тем более что остальные полтора десятка, которые находились между ним и верхним, и так были уничтожены уже давно. Эрис совершенно не помнила, что с ней произошло в лифте, так что лишних вопросов не задавала, когда мне удалось её растолкать. Иноദം ну да, успел пройти через барьер. Вместе с ним прорвался вниз на следующий уровень, а потом, пока он управлялся неподвижной и беззащитной, не стал этим пользоваться в своих мерзких интересах, а как дурак пошёл и спас пропавшую команду. И да, я ещё из пещеры с длинным домиком связался с конфедератами, как что не успел занять своё командирское кресло, как на поляне уже было не протолкнуться от местных вояк. Первая группа тут же спустилась вниз на разведку. Но я и так мог сказать, что именно они там найдут. Неплохое помещение для склада, совершенно пустое. За спасение команды трактор я получил чуть больше сотни тысяч. Теперь мне ковырцать отсюда не через 250 лет, а чуть 220. Он и левый конфедерат посмотрел на меня с таким видом, будто я джекпот сорвал. Идиот, привычно прокомментировал мои действия Эри. Она уже очухалась и держалась вполне уверенно. Ты сам-то понял, что наделал? нашёл секретную базу спас людей, но частично кинул я и тебя, кстати, не мешало бы герою отблагодарить. Благодарности я не дождался, сначала выслушал жалобы на то, с каким критином её свела судьба, и только потом Бладинка объяснила, что я и так уже знал. Это база мятежных лордов. Наверняка на ней было что-то такое, что стоит гораздо дороже твоей паршивой жизни. Ты хоть представляешь, на что способен корабль лордов? И кто это вообще такие? Я представлял, но на всякий случай помечал газовой. Да и всего там даже не было, наверняка были какие-то кристаллы или инфоблоки, а теперь это всё уйдёт к конфедератам. У этих ребят-мятежников были собственные звёздные системы на случай неудач, с пригодными для жизни планетами, которые до сих пор никто не может найти. Да за один только намёк где-то о богатстве находится, нас бы выбросали к ру. Мы были бы богаты, да, настолько богаты, что ты даже представить себе не можешь. И либо на чтот прикопали, пожал я плечами. Дурак, надулся Эри. От испасай по свято всяких бландинок. Колковник службы безопасности империи с ненавистью глядел на маленького незрячного человечка, сидявшего на полу на разноцветном коврике поджав ноги. Он, кадровой и военный, послуживший сотню лет, должен сейчас стоять в полном обмундировании, вытянувшись перед обычным младшим распорядителем Совета Лордов, даже невысокого двора. До да этого совета таких сотни Нет, тут полковник подогречился. Младших распределителей было всего пятеро, на об этом мало кто знал. Докладывай, нежёсткий человечек сложил ладони перед собой, чуть прищурил глаза. Информацию подтвердилось. Полковник очень хотелось подойти поближе и пробить ногой прямо по голове сидящего на полу. На новой планете Конфедерации, которую они уже несколько сотен лет копают, снова найдена база мятежников. Седьмая по счёту. Да, точно такая же, как те, которые уже обнаружили. Всё одинаково: работающий шлюз, пустой первый уровень и уничтоженный нижний. Сканирование всё подтвердило, никаких скрытых полостей или разрушенных уровней нет. Возможно, совет решит захватить планету. Это надо было делать 300 лет назад, когда там нашли первую базу. Теперь уже смысла нет. Израсчемил Не коротышку, сделал глубокий вдох, потом ещё минуту выдыхал воздух. Калконник терпеливо ждал. Что с нашим предполагаемым потомком от коловых лордов обнаружили? Нет, мы всё проверили, полковник покачал головой. Отчёт был у младшего распорядителя. Нет, обязательно доказать свою власть и заставлять его тут повторять уже известные слухи. Активировала лифт, судя по всему, одна из заключённых, но она точно никакого отношения к имперским семьям не имеет. Медблоки её полностью обследовали, результаты переданы совету вместе с отчётом. Если бы она была потомком лордов, я бы здесь не стоял. Геолочек слегка улыбнулся. А второй тоже нет. У всех заключённых берут образцы тканей, и именно эту партию мы проверяли. Всё в пределах 3000 превышах той системы, а счёт медицинской капсулы с образцами скопирован. Обычный долг за медицинское вмешательство, парень не споил свои остероиды, просто попал под раздачу. К тому же он шёл вторым, ничего не активировал. Можем проверить его ещё раз, но это займёт много времени. Нет, это лишнее, человечек махнул рукой. Может быть, при случае так что-то нас с первой, собственное имя Эри. Обычное обвинение должностное расчата. На место нападения попало случайно, там должна была находиться другая группа. Но есть улов поинтереснее. Поканька стоит перед руку, а донью вверх над ней появилась голова. Собственное имя Часим. Номер репликации в отчётеnon-фальшивый. По всем данным проходит как жительца системы Сотни Лун Федерации. никогда система не покидала на планету не спускалась осуждена за махинацию с прошивкой линков незаконный вывоз узататов в общем всякая мелочь вполне могла подставиться сама работала планировщик который эту базу обнаружил при нападении местных хищников я немного повредила череп так что удалось считать линк не основной а вшитый дополнительно Да, я получил данные. Разведка республики Человеческо скачал нанди ростом до полковнику до подбородка и считать серошеный волосы. Это не касается совета лордов. Но сур по порядку KPSS есть, что именно надо республике на этой планете, так ведь? Во время мятежа они поддержали отказавшихся. Возможно, теперь ищут их базы или планеты. Не будем им мешать. Мой преследим полковник кивнул. Хотя сподвигитель его и раздражал, но здесь он совершенно прав. Пусть разведка республики проделает всю грязную работу, а они заберут себе наиденное, потому что империя сильнее. И не забывайте о главном, полковник. Нам нужен корабль мятежников, а следующий человек, которому он подчиняется. Кембл он не был. Проверяйте другие системы, продолжайте поиск, делайте что хотите, но результат нужен как можно скорее. Высокий двор ждёт.